Александр III Александрович царствовал с 1881 до 1894 года. После мученической кончины императора Александра II на Всероссийский престол вступил его второй сын Александр Александрович. Старший сын царя-освободителя, цесаревич Николай, Скончался в молодом возрасте, 22 лет, и после его смерти наследником был объявлен следующий по возрасту брат скончавшегося. Непродолжительное, но славное царствование императора Александра III еще у всех свежо в памяти. Поэтому мы не будем останавливаться на нем столь подробно, как на других царствованиях а отметим лишь основную черту правления преемника царя-освободителя. Император Александр III наследовал государство, глубоко потрясенное внутренней смутой, и первой его заботой было успокоение страны, взволнованной цареубийством. Рядом глубоко мудрых законодательных и иных мер нового государя Это успокоение в скором времени было достигнуто. Жизнь страны вошла в свое обычное русло, и мирный труд стал увеличивать народное благосостояние. Значение России среди европейских держав быстро поднялось на недосягаемую высоту. К слову русского государя, как к высшему закону прислушивался весь мир. А это слово во все время царствования императора Александра III неуклонно преследовало одну великую цель – мирное развитие России под сенью царской власти. Для императора, увековеченного в потомстве славным именем царя-миротворца, не было желания сильнее и заботы священия великого дела сохранения и поддержания мира народного. Действительно, твердая политика государя Александра III во внешних и внутренних делах дала России целых 13 долгих лет непрерывного мира и благоденствия. Это было редкое царствование, в течение которого государственный меч ни разу не вынимался из ножен, и пахарь, не призывался от возделываемого поля жатвы на поле кровавой брани. К несчастью России и всего мира, царствование Александра III было очень кратковременно. 20 октября 1894 года государь в расцвете сил безвременно скончался и на престол вступил Благополучно царствующий ныне государь, император Николай Александрович. Конец книги